601 октябрь 4 -е. Служение может не выражаться в действиях внешних, но проходить под знаком внутренней активности. Пример тому отшельники в далеких горах. Может оно очень деятельно происходить даже во сне, на плане надземного мира. Общая целеустремленность сознание и ограниченность внешних возможностей обусловливают такой вид активности. есть на дальних расстояниях вид во сне такого деятеля, то это служит лишь подтверждением такой возможности. В сфере мыслей обычных ограничений не существует. Далекого друга так легко поддержать мыслью насыщенной энергией сердца. И не только друга, но и людей посторонних, и целую группу людей, даже народы. Мы шлем стрелы мыслей в новую страну. Многим мы и многим помогаем мыслью, учитесь и вы следуя нашему примеру действовать мыслью самое когда окружающие условия другого вида деятельности не позволяют